Во объяснение такой сцены вы располагаете возможностью строить любые догадки. Амарову уже нет, кончились. Она дала зарок весь пост не есть мороженого, заказала сырой лук или же только что вернулась с утренника в театре Какета. А затем, поскольку все эти версии не соответствуют истине, разрешите мне продолжить рассказ. Джентльмен заявивший, что земной шар устрица, которую он вскроет мечом. пользуются большей славой, чем того заслуживой. Вскрыть устрицу мечом не такая уж хитрость. А приходилось ли вам видеть, чтобы кто-нибудь пытался вскрыть это сухопутное двустворчатое с помощью пишущей машинки? Хватило бы у вас терпения ждать, пока их таким способом вскроют дюжину?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 Обычно за полтора часа все листки до одного бывали готовы. Сегодня изменений в прескуранте оказалось больше обычного. Супы легче, свинина из холодных мясных блюд изъята, фигурирует лишь среди жарких, с гарниром из русской репы. Весь список ястов был овеен свежим весенним дыханием. Барашек, только что резвившийся на зазеленевших холмах,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 Напоминание о счастливейших днях. Не думаю, сударыня, что вы бы улыбались, если бы вас подвергли такому испытанию, если бы те чайные розы, которые ваш персий преподнес вам в тот вечер, когда вы подарили ему свое сердце, полили бы французским соусом и поставили перед вами за табльдотом у Шуленберга.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 всё еще озаренная слабым золотистым блеском одуванчиковой мечты, она рассеянно нажимала на клавиши, а мысли её и чувства продолжали бродить в зеленом проулке близ фермы «Солнечный ручей». Но вскоре она поспешила вернуться к каменным колодцам Манхэттена, и машинка начала тарахтеть и подпрыгивать, как грузовик Штрейбрейхера. В шесть часов...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 Единственная звуковая симфония, которой может позавидовать граммофон. Кошки на заборе медленно отступили к Мукдену. Все это служило сари сигналом, что пора приняться за чтение. Она взяла роман английского писателя Чарльза Рида «Монастырь и очаг», книгу, побившую в этом месяце рекорд по отсутствию спроса, оставила ноги на сундучок и пустилась в странствие вместе с Жераром. У входной двери раздался звонок. Хозяйка пошла открывать. Сара оставила Жерара и Дени загнанными медведем на дерево и прислушалась. Да — Да-да, вы сделали бы то же самое. И она услышала громкий голос внизу лестницы. Сара вскочила, книга упала на пол. Первый раунд Джерара с медведем явно закончился в пользу последнего. Вы угадали. Она успела добежать до площадки как раз в ту минуту, когда молодой фермер, вихрем взлетев по ступеням, сжал и убрал ее в житницу всю без остатка, не потеряв ни единого драгоценного колоска. «Почему ты не писал? Но почему?» — воскликнула Сара. «Нью-Йорк городок довольно вместительный», — ответил Уолтер Франклин. «Я приехал неделю тому назад, пошел по твоему старому адресу. Сказали, что ты выехала в прошлый четверг. Ну, думаю, хорошо еще, что хоть не в пятницу не сулит неудачи. Но все же целую неделю за тобой охотился, и полицию пришлось брать в подмогу. — Но я же тебе всё написала, — сказала Сара с горячностью. — Да, но письма-то я не успел получить. — Как же ты все-таки меня разыскал? Уолтер улыбнулся весенней улыбкой. — Зашел сегодня поесть тут рядом в ресторан домашний стол, — сказал он. — Пусть думают, что хотят, но в это время года мне еда не еда без свежей зелени. Я проглядел их меню... так славно отпечатанное на машинке, поискал чего-нибудь подходящего. Когда я увидел то, что написано после «Капуста красная», я прокинул стул и стал во все горло звать хозяина. Он сказал мне, где ты живешь. «Да, помню», — проговорила Сара с радостным вздохом. «За капустой шли одуванчики, одуванчики с лимонным соком». — Это кривое заглавное «М» у твоей машинки. Я где хочешь узнаю, — сказал Уолтер. — Но в слове «одуванчике» нет заглавного «М», — воскликнула Сара недоумевающе. Молодой человек извлек из кармана листок и указал на одну из напечатанных на нем строчек. Сара сразу же узнала — Тот первый экземпляр меню, который печатала днем. В правом верхнем углу его заметно было слабое расплывшееся пятнышко от оброненной слезы. Но на том месте, где следовало бы прочесть название блюда из полевого цветка, неотступное воспоминание о золотистом венке заставило ее пальцы отстукать странные буквы. Между капустой красной и зеленым фаршированным перцем стояла милый Уолтер с лимонным соком.